ООН несколько раз обсуждала строительство заграждений, каждый раз осуждала Израиль. ООН, впрочем, не было сил приказывать Израилю прервать строительство. В ноябрю ооновские эксперты подсчитали, что 14% земли западного берега оказались с израильской стороны забора, что фактически равносильно ее аннексии. В анклавы и аппендиксы попали 122 арабские деревни общим населением, 274 тысячи человек. С израильской стороны забора, будь он до конца построен, оказалось бы 64 арабские деревни с общим населением в 17 тысяч человек. Они не сливались с израильскими арабами, арабами так как находились между забором и зеленой чертой. Никто не говорил, что эти 17 тысяч израильтяне будут делать, но этим селянам никто не завидовал. Но строительство забора показало его эффективность. По мере того, как заграждение возводились, число терактов за, за его зоной постоянно снижалось. Там же, где забора не было, теракты продолжались. В конце апреля 2004 года полиция задержала в Иерусалиме трех молодых арабов, входивших в террористическую группировку, действовавшую в последние месяцы в северной части столицы, и успевших совершить к моменту ареста два теракта в городских районах Гиват-Сарфатит и Пизгад-Зеер. Причем двое из арестованных были постоянными жителями Иерусалима. А третий – житель прилегающего к Иерусалиму палестинского города Арамалла. Как выяснилось, в ходе расследования задержанные боевики оказались повинны в гибели молодого арабского студента-христианина Джорджа Хури, который был ошибочно принят имя за еврея и застрелен из пистолета в районе Гиват-Сарфатит. 19 марта 2004 года а в то время как Хури совершал там свою обычную вечернюю пробежку. 19 апреля эти же боевики совершили покушение на студента-еврея нерогиля проживавшего в Иерусалимском районе Пизгадзеев, который был тяжело ранен выстрелом в голову, но по счастливой случайности остался все-таки жив. Эти бандиты были задержаны полицейским патрулем в тот момент, когда они выехали в еврейские районы города для проведения очередного теракта. По грустному совпадению, двое израильтян были легко ранены в тот же день в результате обстрела ракетами Касам одного из израильских поселений в секторе Гушкатиф-Газа. Все хорошо знали, что престиж и реальная власть Арафата на территориях упали. Но правительство продолжало оставаться удобным винить в каждом выстреле и взрыве, и пуске ракеты непосредственно Арафата. Ариэль Шарон полагал, И притом в апреле 2004 года сказал это публично, что Израиль не обязан более придерживаться по отношению к Арафату принципа неприкосновенности. имеет полное право в случае необходимости уничтожить и этого фактического главаря палестинских террористов тоже. Журналисты бросились к своим компьютерам с этой сенсацией. А первый заместитель Шарона, министр Игут Ольмард, заявил в своем интервью армейской радиостанции Галей Цагал, Что, это, что слова Шарона вовсе не означают, что рафат будет уничтожен завтра, послезавтра или даже на этой неделе. И что речь идет о подобном вари, о варианте развития событий только в принципе. Поясняя позицию главы израильского правительства, Ольмерт сказал, что заявление Шарона отражает в себе принципиальную позицию Израиля, согласно которой глава ООП «Ясир Арафат» «Особыми правами на неприкосновенность никоим образом не обладает». Действительно, вдруг поддакнул Шарону Шимон Перес. «Идея депортации ясера Арафата из Рамаллы в Газу вполне здравая. Давайте выгоним его». В интервью радиостанции «Голос Израиля» Кол-Исраэль Перес в частности заявил, что в силу того, что Арафат все-таки является официальным лидером палестинского народа, Израилю следует действовать благоразумно. По словам Переса выходило «Оссоциально» что уничтожить аэрофата физически все-таки нет необходимости. А вот депортировать его из ромалы в газу – дело вполне легитимное. Что же касается полного военного и гражданского ухода из сектора газы, одностороннего размежевания, то идея эта, хоть и стала приводиться в реальной политике Шароном, была придумана и раньше. В 1995 году были опубликованы мемуары Шимона Переса. Он писал, что Нет нам ни дела, ни интереса заправлять в секторе газа, патрулировать там многочисленные грязные улицы. Наш контроль над газой был ужасной долгоиграющей ошибкой. Я искренне сожалею, что мы вообще создали там поселение. Это все равно как грабить нищего, так там мало этой земли. Поселение там никак не укрепляет нашу национальную оборону, а наоборот связывает большое количество войск для обеспечения их собственной обороны. Шарон и особенно финансирующий страну Нэтэньяо, Видели то, о чем Перес не упомянул? Денежные затраты на охрану поселений, военный контроль над Газой намного превышал доход, который приносили эти поселения в этом секторе. Теперь, спустя 10 лет, Шарон обсуждал с Пересом ту же идею, как и когда вывести нам всех полисселенцев и войска из Газа. Газа была меньше иудеи и самарии, но проблем с ней было не меньше. История об использовании палестинскими спецслужбами в ГАЗе фальшивых санитарных машин как средство для проникновения на территорию Израиля вошла в все израильские средства массовой информации. По данным Службы общей безопасности Израиля, Шабак, речь шла не о единичном случае, а о целой сети, которая обеспечивала перевозки личной охраны Арафата и террористов. Власти Израиля неоднократно пытались обратить внимание международного сообщества на то, каким образом, образом палестинцы эксплуатируют солитарный транспорт. Так, например, 11 мая 2004 года машина скорой помощи, принадлежавшая агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сокращенно УНРА, была использована палестинскими боевиками для того, чтобы вывести из зоны боевых действий в районе Зейтун газа останки израильских солдат, чтобы спрятать их и пытаться торговаться с израильским солдатом правительством об условиях возвращения. Кроме того, те же амбулансы УНРА используются для переброски палестинских боевиков в Газе под флагом ООН. На следующий день палестинские власти обвинили израильскую армию в варварском нападении на медицинских сотрудников. Ранее санитарные машины ООН неоднократно перевозили раненых террористов, разыскиваемых израильскими военными. Кроме этого, в секторе была своя специфическая проблема – Палестинцы вырыли туннели под землей и так попадали в Египет. Из Египта через эти туннели в Газу попадало оружие, боеприпасы, контрабанда. Подразделения ЦАЛ блокировали 17 мая пограничный поселок палестинский Рафех и отсекли его от расположенного недалеко города Хан-Юнос. Крупные силы армии при поддержке бронетехники и вертолетов вошли в расположенный между Рафехом и Хан-Юносом так называемый коридор Суффа полностью прикрыли пути отхода палестинских боевиков, дислоцированных в Рафехе, в сторону сектора Газа. Руководство еврейского сообщества, как об европейского сообщества, как обычно выразило свое недовольство действиями правительства Израиля, проводящего очередную широкомасштабную зачистку в секторе Газа и в расположенном на израильско-египетской границе городе Рафах. Руководители ИЭС призвали правительство Израиля воздержаться от чрезмерного применения силы и сноса жилых домов. Но при этом в заявлении ИЭС выражено также и требование к администрации палестинской автономии, начать реальную действенную борьбу с террором. Всех террористов убить было нельзя, и все туннели найти тоже невозможно. Поэтому Шарон полностью принял идею перса об уходе из газа. С туннелями действительно было много возни. Оружие, боеприпасы, деньги, ТНТ, другая взрывчатка промышленного изготовления попадали к палестинцам несколькими путями. Большая часть – контрабанда из Иордании, морем из Ливана в Газу или через подземные туннели из Египта в рафиях Последний путь вызывал более всего озабоченность. Рафех, по сути, превратился в постоянный полигон туннельной войны. Опыт Сагала в этом отношении уникален. После соглашения 94 95 годов сектор газа оказался под контролем администрации палестинской автономии, за исключением узкой линии вдоль границы газа и Египты, получившей название Ось Филадельфия или Филадельфийский коридор. На этой оси, то есть по сути на границе с Египтом, и расположен город Рафех или Рафа. Граница перерезает город надвое что делает это место очень удобным для контрабанды. Однако так как граница блюдется очень тщательно, палестинцы разработали подземный вид доставки контрабанды в газу. Помимо оружия, через туннели поставляются наркотики и обычная контрабанда. Контрабанда шла через Рафех с 80-х годов, но только в последние десятилетия полностью развился феномен палестинских туннелей. Строительство туннеля начинается с поиска двух частных домов. Одного на палестинской, круглого на египетской границе, в стороне границы. Нередко владельцу дома платят деньги, чтобы он согласился предоставить свой дом для земляных работ. Дом много удобнее сада или поля, так как делает полицейский контроль за происходящим внутри затруднительным, особенно если вход в туннель находится еще и в женской половине дома. Определив вход и выход из туннеля, Инженер прокладывает путь, определяет количество рабочих, необходимый инвентарь, длину, глубину туннеля, соответственно, сроки и расход Когда ЦАГО вступил в борьбу за туннели, на первых порах удалось многие найти и взорвать. Но потом палестинцы стали умнеть. Они приняли срыть туннели только в местах интенсивной городской застройки, только ночью, только скрытно. Все же, благодаря разведчикам, большинство туннелей удавалось раскрыть. Тогда террористы-контрабандисты придумали новые ухи ухищрения. Одновременно с ритьем туннеля они распространяли слухи, что туннель в неком другом месте. Землю от настоящего туннеля они засыпали в мешки из-под муки и вывозили в отдаленные места. Устраивали также и налеты на израильские блокпосты, чтобы отвлекать солдат от поисков этих землекопов. Видя, что агентура не всегда дает нужные сведения, военные стали проводить ухищрения. Обыски и зачистки в палестинских домах Рафех. Быстро выяснилось, что палестинцы научились изощренно прятать вход в туннель за мебелью, плитами, досками пола, маскировать вход коврами, даже засыпать песком. Со временем их изобретательность росла. Они рыли выходы в душевых кабинах, под раковинами умывальников. Наконец они стали делать двойные стены в комнатах. Одновременно росли навыки у солдат, которым удавалось все же большую часть проходов обнаружить. Увы, труд заскорузлого палестинского землекопа дешев, и туннели продолжали рыть. Пограничные заграждения на израильской стороне уходили и под землю, но это не остановило подземные работы. Постепенно умельцы из террористических организаций «Хамас» и Народный фронт освобождения Палестины наловчились отрывать проходы, по которым можно было гонять вагонетки или тележки. Мало того, не стали оборудовать туннель с телефонной связью, чтобы знать, что творится наверху, и не нагрянули израильский патруль Теперь, когда на египетской стороне контрабандное оружие было готово к переброске, по условному сигналу, контрабандисты из газы переходили на египетскую сторону, грузили добро в тележки и катили под израильскими постами на оси Филадельфии. Если же им сообщали по телефону, что выходить наружу опасно, они пережидали под подземлю. Ну вот, уже в 21 веке террасиристов осенила идея. Если можно рыть туннели для контрабанды, то почему бы не использовать накопленный трудовой опыт в войне с самим Цагалом? Палестинцы решили делать подкопы под блокпосты армии и взрывать их снизу. Мало они преуспели на этом поприще, однако несколько таких атак провели. 29 сентября 2002 года эти кроты сделали подкоп под блокпост к югу от Рафеха. Взорвали заряд, который разрушил стену поста, ранил трех солдат. Потом больше года ничего путного не получалось. Но потом, 17 декабря 2003-го, террористам удалось подвести подкоп под армейский блокпост к западу от Рафеха и заложить взрывчатку. Взрыв никого не убил, но повредил средства связи. Разрушил генератор, снес крышу поста. Известно, что до смерти Арафата Организация Освобождения Палестины, ООП, знала и поощряла подземные усилия Хамас и Народного фронта. Сама пользовалась контрабандным оружием. Но это была уже политическая сторона дела. Через туннели текли дюжины гранатометов, тонны взрывчатки, сотни калашниковых и патроны. Автоматные рожки, исчислялось это все тысячами. Что поделать, видя с каким трудом ведется борьба в подземельях, в армии решили снова прибегнуть к жестким мерам против населения. Жилые дым, дым, дома, в которых нашли выходы из туннелей, стали взрывать. Сначала это не прибавило у палестинцев к любви, любви к израильским солдатам, но потом, здраво рассудив, Они перенесли свой гнев над местной администрацией контрабандистов. Под нависшей опасностью разрушения их жилищ, местные палестинцы сами в конце 2003-го сдали солдатам 4 туннеля, а пятый сожгли. Но это была капля в море. За один только 2003 год солдаты нашли и разрушили 45 туннелей, а с сентября 2000-го их нашли более 90. Уныние распространялось среди пограничников. Заграждения продлили вглубь почвы, Наземные заграждения и вовсе превратились в одну сплошную стену, дополнительные блокпосты соорудили, ось Филадельфия исправно патрулируется, солдаты в засадах сидят, зачистки делают, а кроты как работали, так и работают. С малой долей надежды обратились за помощью к египетским пограничникам. Египтянам эти ходы тоже были не очень нужны. Палестинцы из Газу могут попадать нелегально в Египет. Для чего тогда вообще граница? Египтяне патрулировали границу, устраивали засады, Ловили хозяев домов прикрытий, самих контрабандистов. За 2003 год они нашли входы в 30 туннель Все, однако, все, однако, понимали, что это не принципиально. Это ведь контрабанда. Какие там деньги крутятся? Какие взятки тем же пограничникам даются? Действительно, земляные работы продолжаются и по сей день. Пока победа на этом фронте далека. Все понимают, что причина неудач армии кроется в географическом и гуманитарном факторе. Туннели выходят на свет в гражданских домах. Если бы можно было разрушить все дома города, то туннельная война бы прекратилась. Но этого делать нельзя, по гуманитарным соображениям. И все сильнее стучала в головы министров идея о полном выходе из газы одностороннем отделении.